Глава 8. Олтер. Догадливый мелкий ублюдок! Стражник покрепче сжал кинжал в левой руке, не тронутой зубами Кайхура, и нагнулся. Вдруг он насторожился и резко пригнулся. Над головой просвистел камень, и воин обернулся в сторону кустов. Ветви раздвинулись, и на садовой дорожке очутился Тумма. В черной безрукавке на голое тело и коротких штанах В неверном полумраке вечернего сада он казался ожившей тенью. — Что, черняшка, жить надоело? — ухмыльнулся стражник. Он был настолько туп, что нисколько не испугался. Казалось бы, чего пугаться безоружного противника, пускай и такого здоровяка, к тому же слепого. Но неужели он не видит того, как движется Тумма? Гигант приближался мягкой танцующей походкой, весь переполненный внутренней силой. «Он нужен живой, Оли?» — тихо спросил Тумма. Как получилось, что наша сумбурная схватка не привлекла постороннего внимания, я не представлял. Кайхур бросился в бой, чуть слышно взрыкнув, и не лаял. Мы с по не орали, стражник не выл белугой. Плотно закрытая соседская дверь Фиддала подсказывала. Столкновение прошло незамеченным. Хорошо, если так и будет впредь. В победе Тумы я нисколько не сомневался. «Да!» просипел я, потирая грудь. «Есть пара вопросов!» Стражник выставил вперед лезвие кинжала, бросился вперед. Он пер, как разъяренный носорог, цели острием в живот соперника. Тумма слегка присел, встретил предплечьем вооруженную руку стражника и выгнулся, как кот, втягивая и пряча живот. И одновременно со всего маху залепил основанием ладони в лоб противника. Раздался приглушенный стук. Глаза стражника закатились, ноги подогнулись, и он рухнул навзничь. — А я Либурха шел проведать, — как ни в чем не бывало поведал Тумма, разглядывая противника. Тот без чувств валялся под ногами, словно поверженный бык перед ториадором. Тумма кивнул на кусты, за которыми петляла неприметная тропинка к библиотечному крыльцу. — И тут, как пожар в ночи, твой огонь не перепутать, ярок огонь дважды рожденного. — Чуть не ослеп, — хмыкнул Тумма пинком, поворачивая тело соперника. Я подтащил Кайхура. Тот вяло пошевелил хвостиком и виновато посмотрел на меня. Я ощупал и осмотрел щенка. Крови не было. — Тебя не Кайхуром надо звать, а помятым. Погладив щенка по короткой шерстке, проворчал я. Кайхур заулыбался, показав острые зубки. Морда и зубы перепачканы вражеской кровью. Но откуда такая страсть... Чуть что вцепляться в пальцы. Тума присел над бездвижным пелипом и положил руки ему на голову. Целитель прикрыл глаза, и паренек тут же резко вздрогнул всем телом, а потом сложился пополам, хватая ртом воздух. Быстро не вставать! Легонько толкнул в грудь Тумма, заставляя лечь обратно на землю. В голове шумит, полежи немного. Пелип послушно лег назад и повернул голову. Оли, ты живой! взволнованно шепнул он. Тумма подошел ближе и сел в излюбленную позу, умастив зад на пятках. Он положил мне руки на голову и прикрыл глаза. «Сейчас и узнаем», — негромко сказал я, ощущая хватку цепких пальцев. Тумма чуть слышно пропел фальцетом, и вдоль позвоночника прокатилась прохладная бодрящая волна. «Ты правильно падаешь», — улыбнулся Тумма, встряхнул кистями рук и взял кайхура, которого я протянул. «О, маленький белый! О, он монастрий!» — уважительно сказал гигант. «В нем отблески твоего огня, Оли. Помяты ребра, но лечить не надо». Тома бережно положил щенка мне на грудь. «Ему тоже лежать». «Отнеси Пелипа и Кайхура в дом», — попросил я гиганта. Ни мальчишки, ни Кайхура мои слова не понравились, и они смотрели сукоризной. Но я показал кулак, и те послушно спрятали глаза. Видно, и впрямь сильно досталось. — А теперь, Тумма, — кивнул я в сторону бесчувственного стражника. Едва гигант вернулся. — Бери этого недоделанного и топай за мной. Аскот Гворф С тех пор, как уехал Остах, на Гинтера навалились неотложные дела. Словно поздней весной нежданно выпал обильный мокрый снег. Все слепилось в огромный снежный ком. И тайна с соляными копиями в лоне матери и кошки-мышки восставших рабов с отрядом в фраксах мутра, и грядущие переговоры с алайнами. Одна мысль о встрече со Столхитом после стольких лет молчания приводила в трепет. И слухи о неизбежной войне с империей, и потаенные дела с обмененным у рабов земляным маслом, и сундук серебра, уплаченный империей за проход по долине. Именно из-за этого сундука и приключилась подобная несусветная глупость. Верной давней привычке Танос любил увязывать решение одного дела с другим. Так и сейчас. Сундук серебра он отправил в Декурион вместе с канатоходцами, которые торопились домой, в Пайгалу. Те не сильно-то обрадовались, они и так задержались на ярмарке в Архоге, а повернув к священной крепости, теряли в пути три лишних дня. Но отказать Динтеру не смели. Как и раньше, сундук сопровождали головорезы Тарха. Что же? Осенних дел, дел важных, непростых, суетных, много. Слишком много у Таноса в этом году. Не с кем разделить их тяжесть, Пройдох хостах далеко, а Рокон стережет покой долины, прикрывая сверху, встав лагерем на развилке. Неудивительно, что Гимтер напрочь забыл про ученого Аскада Гворфа. Не мудрено, вживую Танос ни разу не видел чудного инженера, лишь читал о нем в письме от Хродвига. Куда важнее было доставить серебро под надежную защиту стен Декуриона. К тому же и главорезом Тарха нашлось дальнейшее применение. После доставки сундука в хранилище Танос наказал воинам идти дальше с канатными плесунами в Пайгалу. Ултер проведет зиму у Вудса под боком и Гимтру спокойней, если ребята Тарха будут рядом. В сопровождении тертых опытных бойцов и весенний путь назад для Ули пройдет веселей. О, если бы за этими треволнениями Танос упустил из виду судьбу Аскада Гворфа, то кто знает, чем бы закончилось дело. Однако недаром шептались, что Танос — самый умный человек в горах. Гимтер в попыхах на ходу, но успел передать весть о скором появлении чужака в знаменитом доме на колесах. Морх, сын Вудса, вез в Декурион повеление Таноса. Принять перца, проявив горское вежество и гостеприимство. Провожая коннотоходцев, Гинтер вспомнил что-то дернул бороду и придержал коня морха. И если имперец захочет строить свои колеса, пусть строит. Нужна помощь, пусть дерах расстарается. Хлопнув лошадь по крупу, напоследок велел Гинтер. Не сделал бы всего этого умнейший человек в горах. Насторожились бы воины Декуриона, умирающие со скуки на крепостных стенах, увидев трех воинов на черных конях и в черных бурках, появившихся из-за поворота. Когда следом за ними показался бородатый возница, ведущий в поводу двух пятнистых мулов, то воины озадачились бы. Впрочем, признав знаменитый дом на колесах, который везли мулы, они бы узнали и черных охранников. Вот тогда воины удивились бы и восхитились мастерству возничего, который смог протащить такую громадину по узкой дороге вдоль круч. Покачали бы головами, увидев на крыше повозки огромное деревянное колесо, примотанное грубыми веревками, удивились бы всему этому воины и послали за дерохом старшим стражником. А вот когда из оставшегося дома на колесах под жужжание глиняных бочонков спрыгнул бы на землю улыбающийся чужак имперец в дорожном плаще, то мигом смели бы ливнем стрел всех путников на дно ущелья, потому как нечего делать имперцу под стенами священной крепости. Однако чужак имперец стоял сейчас цел целеханик на малюсенькой площадке перед воротами и с интересом разглядывал окрестности Декуриона. Словно не ведал, какая опасность грозила. Он подошел к самому краю обрыва и посмотрел вниз, где под облаками струилась, расходясь излученной, гордая декара. Аскот Гворф раздался из распахнутых ворот. Инженер обернулся, Ты говоришь на Дорче? Недоверчиво спросил хмурый, высокий немолодой горец в длинной кольчуге. О, да-да, верно! подскочил Аскот Гворф. А как звать тебя, уважаемый? Я Дерах, сын Дорха, старший над стражей неприступного Дикариона, проворчал Дерах. — Мой господин велел принять тебя. До сели здесь не ступала нога чужака. Гордись, имперец! Вскинул голову Дерх, тряхнув гривой седых волос. «Я горжусь, горжусь!» — оглаживая кладку крепостных стен, рассеянно произнес Аскот. Он еще раз погладил стену, словно пушистого котенка, и прошел мимо Дераха. Тот стоял с прямой спиной, положив ладонь на рукоять меча, и с неприязнью смотрел на путника. Дерах удивленно вскинул брови и поглядел в спину имперцу, который, напивая под нос, прошел под сводом и вошел в крепость. Вдруг сверху раздался дружный хохот воинов, и недоумённое мычание из-за стен. И Дерах, и очнувшийся имперец выскочили обратно за ворота. «А ну, цаец, Как и шаки ржете! оно ну вниз!» — прикрикнул Дерах на воинов. Картина получилась и впрямь призабавная. Немой возница, проявивший все свое мастерство и протащивший через кряжи чудо-повозку, застрял перед воротами. Дом на колесах в них не проходил. Немой, возмущенный такой несправедливостью, громко мычал и размахивал руками, ругаясь по-своему. «Скрип — Скрип-скрип, дом на колесах скрипит, слышишь? Сверху раздался топот и задорный голос одного из стражников. Раздался смех, и другой голос подхватил. «Скрип — Скрип-скрип, правосудие не за горами! Высыпали из-за стен молодые воины, едва-едва узнавшие остроту бритвы на щеках. — Я вам покажу правосудие, молокососы! крикнул дерх для порядка происходящее изрядно забавляло его самого. А вот троицы черных охранников шутка не понравилась. Они громко заговорили друг с другом на гортанном наречии, хмуро поглядывая на молодежь. А что вы хотели? Мне их по весне присылают на воспитание, и скоро, когда он прибудет, заберут обратно. Мысленно оправдался Дерах. «О -о -о -о — крикнул — крикнул имперец. Его мечтательность и рассеянность мигом слетели. Едва он увидел перед собой задачку для ума. Чужак присел на корточки и заглянул под днище повозки. Затем приоткрыл дверцу и забрался на крышу. Распутывая туго стянутые веревки, он крикнул. — Уважаемый Дерах, примите конструкцию, сложите под навес. Нельзя потерять ни одной детали. Это важно. Дерах вспомнил слова Морха, который говорил устами Таноса. Танос велел. Захочет строить, пусть строит. Подсобите. На прощание сказал Майгал. Тогда стражник не понял, почему этот чужак должен что-то строить в его крепости. Но сейчас, разглядывая груз на крыше, дерх начал понимать, что имперец ему достался непростой, и молча кивнул в ответ. Веселые воины погрустнели, оглядывая тяжелые мореные брусья. Один вид здоровенного колеса на крыше приводил в уныние. Однако, глаза боятся, руки делают. И вскоре знаменитую повозку благополучно разгрузили но и разгруженная она не пролезала в ворота. Это было видно невооруженным глазом. Наломавшиеся воины злорадно ухмылялись и смотрели на чужака и черных охранников, не сдвинувшихся с места, чтобы помочь молодым стражникам таскать деревяхи с опасно жужжащими бочонками. Имперец, не замечая насмешливых взглядов, обошел повозку вокруг и, подойдя к воротам, велел «Не мой, уводи, Мулов». Возничий бросился распорягать животных, которых пугала суета вокруг. «Дерах, найдутся у тебя катки!» «Катки?» — переспросил старший стражник, догадываясь, куда клонит чужак. «Ага, бревна, с мой рост, одинаковой толщины!» С гарнизона декуриона пот лил градом. Но они сняли такие колеса с повозки, а потом аккуратно, на длинных жердинах, опустили дом на катки. Закатить сам дом оказалось плевым делом. Катить дом дальше по узеньким извилистым улочкам на самый верх крепости не имелось ни малейшей возможности, и его пристроили тут же рядом с воротами. Едва покончили со знаменитой повозкой, как к дерху подъехал черный охранник. Оглаживая бороду, он произнес, не слезая с коня. — Повыление господина сполнилый! — Его! — и он ткнул пальцем Васка до Гворфа. — Привезли! Ты ждал? Дераху, узнавшему о чужаке совсем недавно, имперец даром был не нужен. Но не объяснять же это охраннику, главы хранителей. Дерах молча кивнул. — Хорошее, — развернулся охранник. — Мы уезжаем. — Куда? — скинулся Дерх. Не больно-то и нравились ему черные бородачи, но не отпускать же гостей на ночь глядя. Дерх возглавлял стражу Декуриона и всяких людей повидал. Самим данным Роконом и Таносом Гимтером Ненастными и зимними вечерами бывало пиво пил. Он знал, как разговаривать с такими гордецами. «Стыд падет на мой рот, если я отпущу в ночь таких славных воинов, что послала мне матерь предков», — сказал в спину горцу Дерах. Тот остановил коня и обернулся. Дерах добавил по-простому. «Куда спешить? Коней пожалейте». «Господин сказал, в пайгалу потом и ты», — задумчиво сказал горец. «Не в ночь же покручем, Сгинете!» — сказал Дерах. Если бы перед ним стоял кто-то другой, он поднял бы собеседника на смех. В эти дни все спешили с гор вниз, идти вверх уже поздно, слишком опасно. Неизвестно, кто успеет раньше — путник или снег. В ту пору до Пайгалы можно и не успеть. Но Дерах и впрямь неплохо разбирался в людях. Он попробует втолковать это бородачам позже, когда они отведают по кружке другой свежего пива. Из бочонка, оставленного в подарок пайгалами. Грозный собеседник негромко пробормотал под нос что-то по-своему. Поскреб макушку и поклонился. Для нас честь быть твоим гостем. Вдруг его лицо твердело. Дерах обернулся и увидел подходящего имперца. Тот услышал последние слова бардача и улыбнулся. И для меня честь быть твоим гостем, уважаемый Дерах. Мне не терпится дойти до крепости. И он кивнул в сторону твердыни оседлавшей верхушку скалы бородачи спешились, передав коней конюху здешние улочки так узки и опасны располагаясь уступами вдоль склона что идти по ним можно только пешком они двинулись и имперец с интересом разглядывал стены домов и входные двери выходящие на дорогу когда они повернули поднимаясь по уступу выше чужак замер присматриваясь то вверх к не то вниз он попрыгал на месте прислушиваясь «Мы идем сейчас по крышам тех замечательных домов, мимо которых только что прошли?» Ухватив Дерыха за локоть, спросил чужак. «Да», — кивнул Дерых, — «места мало. Так и издревле повелось». «Я слышал, что в горных селах иногда двор хозяина, и это крыша соседа», — прошептал, задумавшись, Аскот Гворф. «Но все не мог понять, как это...» Дерых покосился, вызволил локоть и двинулся дальше. Однако вскоре любопытный имперец отмер и догнал дерха. Дорога, она проседает, я чувствую, что у нас под ногами. Засыпал он вопросами старшего над стражей. Бревна, конечно, пожал плечами Дерех. Ему начинал надоедать этот неугомонный гость. Сверху глина и песок. Бревна! закричал Аскот, схвативший за голову. От крика молодежь, кучковавшаяся у дома на колесах, дружно посмотрела в их сторону. Это же все весенними ливнями смоет. — Починим, не впервой, — буркнул Дерых. — За бревнами, конечно, ездить далековато. — Нужно стелить каменные плиты, — топнул ногой имперец. — Слушай, — разозлился Дерых, — ты гость, но не забывайся. Мой господин велел тебя приветить. Он разрешил тебе строить. Но не думаешь же ты? Имперец встал столбом и замолчал. Дерых понял, что брякнул лишнего. Он с надеждой покосился на тоненькую полоску дикары внизу и ваучу представил, как изломный камнями тело имперца уносит река. «А что? Оступился и упал. С новичками бывает?» «Воистину! Даже в империи я не встречал столь мудрых правителей!» — наконец оттаял чужак. «Твой господин — величайший из людей!» Имперец по-новому посмотрел вокруг, словно примиряясь, за что хвататься он разрешил мне перестроить несокрушимый дикорион много слишком много дел навалилось этой осенью на танаса гинтера разве иначе допустил бы он чтобы его повеление столь превратно истолковали олтер ты куда меня притащил черныш ты этому недоноску служишь заблажил стражник очухиваясь после пощучины с тебя сивен шкуру спустит Он затравленно оглядывался вокруг, пыхтел и шумно сглатывал, пытаясь понять, где находится. Задергал руками, крепко стянутыми за спиной. «Не узнаешь местечко?» — спросил я и коротко врезал по челюсти. Непристойно наследнику Дана Дорчериан бить связанного. Но уж очень хотелось поквитаться за Кайхура и за себя с Пелепом. Стражник вдруг резко поднул головой в живот, отчего я отлетел в сторону и заорал со всей мочи. «Помогите, помогите, меня горский с черн!» Подбежавший Тума, залепил рот пленному широкой ладонью, другой рукой схватив урода за волосы. «Пусть орет сколько угодно!» — ухмыльнулся я. «Отсюда никто ничего не услышит!» Тумма послушно отпустил стражника, и тот откинулся назад, обессиленно прислонившись к стене и со страхом оглядываясь вокруг. «А что можно увидеть в скудном неровном свете факела, который я запалил, едва мы оказались под библиотекой?» Когда Тумма уложил Пелепа и Кайхура в доме и вернулся, решать приходилось быстро, пока не появились посторонние. «А куда тащить голубчика? Где с ним можно спокойно побеседовать?» Ответ пришел сам с собой. «Под землю? Куда же еще?» Приняв решение, я велел Тумме скрытно следовать за мной. Гигант играючи взвалил стражника на плечо, и вскоре мы оказались здесь. Тумма ничему не удивлялся и за весь путь не проронил ни слова. «Расскажи-ка, дружочек», — сказал я, пристраиваясь на полу, — «кто же вас, болезных, Надоумел ко мне в госпитальную гостиницу пробраться? И сколько вас было?» Пленник усмехнулся, смрачно сплюнул перед собой. «Ты посмотри на него, Тумма, какой храбрый!» С удивлением сказал я великану, который сложил руки на груди и возвышался безмолвным истуканом. «Неужели ты не слышал, что мой друг — колдун?» Стражник вздрогнул и со страхом посмотрел на Тумму. Он попытался отползти от лекаря подальше, но и без того забился в самый угол. Еще бы! Не может быть, чтобы за спиной Туммы не шептались о волжбе. Уж слишком Тумма не похожа на остальных. Так что линию допроса я выбрал верную. Не буду же я пленному пятки поджаривать или пальцы отрезать. Тумма, можешь сделать так, чтобы этот кусок ослиного дерьма ответил на вопросы? Могу. Мягко прозвучал, уверенный, как тьма вокруг, спокойный голос великана. «Нетрудно, внук угрозный, то у Он подошел вплотную к заскулившему стражнику и сел в излюбленную позу, умастив зад на пятках. Заинтересовавшись, я взял факел и подошел поближе. Подняв руки вверх, Тумма медленно снял повязку с головы. Лицо стражника исказилось гримасой ужаса, солбалился под Шрамы, которые скрывала повязка, зашевелились и разошлись. На черном лице, в неверном свете факела, сверкнул ярким самфиром глаз целителя. Стражник засипел и стал биться затылком о стену, пытаясь отвернуться, но не имея сил отвести взгляд от единственного глаза Туммы. Тем временем темнокожий великан стал петь высоким, тонким голосом полузнакомую мелодию на певучем языке далекой родины. Я, против воли, вспомнил склеп с мумией, брата с Хродвигом и сжал факел покрепче. Голос лекаря поднимался и поднимался, выше и выше. Я заметил, как Тумма в такт мелодии, несильными ударами похлопывает пленника по колену. Глаза у стражника затуманились, а лицо расслабилось, а рот приоткрылся. — Говори, что хочешь услышать, Оли! — оборвав пение, сказал Тумма. — Кто велел напасть на моих слуг в госпитале? Еле сдерживаясь, прошептал я, «Кто велел тебе напасть на слуг Олтера, наследника Дана Дорчарян, в госпитале?» «Крент-Грис», — «Крент -Грис», пустым голосом, уставившись в голубую бездну глаз Туммы, ответил пленник. «Но зачем?» — беспомощно прошептал я. «Что ему нужно?» «Зачем Крент-Грис велел тебе напасть на слуг Олтера, наследника Дана Дорчарян, в госпитале?» Крент был в ярости. Дикаренок избил его сыновей, унизил перед братом. Велел наказать дикаря. Крент, ах ты лживый ублюдок! Их мутром еще браслетик подсунул, глаза отвел, урод. Я вспомнил рыжего полного мужика, так похожего на старшего брата, наместника, который с плохо скрываемой ненавистью смотрел на меня на перу. Каким же подлым нужно быть, чтобы так мелко мстить ребенку? Откуда они узнали про драгоценности? — вслух подумал я. — Откуда вы знали про драгоценности, которые забрали у Олтера, наследника Дана Дорчариан, в госпитале? — Мы не знали. — Знали про тайную полость. Проверили. — Раздался безжизненный ответ. — Сегодня он следил за мной. Давно он следит за мной. Кто ему велел следить? — вдруг накатило на меня. Тумма, слегка раскачивающаяся на месте, вдруг застыл и принюхался. Он протянул руки, закрыл уши пленника ладонями и громко сказал в пустоту перед собой. — Ты тоже принес вопросы, Остах? Я развернулся к уходящему вглубь подземелья проходу. Блеснул свет факелов, и появился дядька с братьями. Они дышали загнанными лошадьми. Так спешили, видать. У всех в руках обнаженное оружие. Барат подбежал и встал рядом, оттерев меня за спину. — Тьфу ты, клибы вонючий! сплюнул Остах. «Ты что, Тума, выходит зрячий?» Тума вздохнул, дунул в лицо стражнику, отпустил руки и велел. «Спи!» Тот мигом уронил голову на плечо. Тума поднялся с колен и повернулся к вошедшим. «Я вас вижу», — ответил великан. «Да я уж вижу, что видишь!» Вновь сплюнул под ноги наставник. Никто и не подумал убирать клинки в ножны, и меня это порядком беспокоило. «В подземелье отсюда такие вопли неслись, я чуть не обделался». Остах оборвал себя и опять сплюнул. Но не выдержал и заорал. Что происходит, нечищенный якорь в глотку?» Тома спас меня от этого гада. Как можно спокойнее, ответил я. Тома спас тебя от стражника внутренней стражи? Раздельно повторил Остах. Он задумался. Ага. Кайхур набросился, когда он мимо проходил. Ну, он и признался в сердцах, что напал на гостиницу, продолжил я. Дядька вдруг поднял факел повыше и подошел к спящему пленнику. Он повернул лицо пленника к свету. «Все рачьи дети отца, глубин ему взад! Помню, он меня к зайцу звал. Кайхур тогда на крыльце злобился, а я все понять не мог. Что со щенком происходит?» — Забормотал дядька. Он со стуком вогнал тесак в нужный, Потом помял лицо рукой и присел на камень. Братья тут же спрятали оружие вслед за учителем. «Рассказывай, наследник, по порядку», — велел Остах. Я кратко поведал нехитрую историю. Дядька сгорбился, спрятал лицо в ладонях и молчал. Братья переглядывались, не зная, что делать. Только Тумма с невозмутимым видом стоял рядом. Наконец дядька поднялся и коротко поклонился великану. «Спасибо за наследника, Томма. Пусть благословения твоих богов будут с тобой. Если так случится...» Дядька сбился с высокого слога и запросто хлопнул великана по плечу. — Спасибо, Тумма. Будут неприятности, и я, и Дандор Чарян в долгу перед тобой. Горы всегда укроют тебя. Тумма молча поклонился в ответ. — Отец тебя с радостью примет! — крикнул я. Только сейчас я осознал, что Тумме не грозила опасность, ведь он раскрылся перед стражником. — С радостью! — ворчливо оборвал меня остах. «Вот что, барат, бери-ка ты наследника за ручку и топайте домой. Спать пора». Я увернулся от протянутой руки барата и спросил «А вы?» «Что мы?» — дядька посмотрел долгим внимательным взглядом. «Нам еще поспрашать надо, а потом малость прибраться». Я кивнул и двинулся к выходу. Фракс Хмутер и Алиас Фук. «Куда? Куда они могли подеваться?» Ярился командующий пограничной стражей провинции тарян. «Где проклятые рабы? Сожгли все вокруг и сами в огонь бросились?» Алясфук молча посмотрел на исходящий слюной тысячника и сел на камень. Хмутор еле сдержался, чтобы не схватиться за меч. «Сожгли все вокруг. Как же? Я облазил все руины. Перед тем, как подпалить пост, его обобрали до нитки. Жгли огонь наверху, а все кладовые понизу пусты» и двор, где складывали бочки с маслом, огнем не тронут. А где же сами бочки? Что здесь происходит? — Ты что, оглох? — с угрозой процедил нетерпеливый фраг, глядя на голосы империи в землях Дорчарян. Отнюдь, командующий, — тихо ответил Алиас, — я думаю. воины вокруг удивлялись первой снежной крупе, что сыпало с неба весь вечер и ночь, а поутру растаяла. Некоторые из них впервые видели снег. Непогода заставляла всех кутаться в зимние плащи. Фрак смерз и недовольно косился на румяного Алиаса в длинной горской бурке, кудрявой шапке и толстых штанах. Спокойный тон фуга немного отрезвил Тысячника. Он рявкнул свите, чтобы выслали дозоры и ставили лагерь, а затем тяжело опустился на камень по соседству. Когда дымная туча, приближающаяся с каждым шагом и придавливающая марширующих вояк к земле, обернулась в итоге чадящей дыркой, то многие смахнули под солба. Вблизи дым из-под земли оказался обыденным и совсем не грозным. Многие радовались вскрывшемуся обману, как будто зловещий кричащий страшный хищник в ночи обернулся безобидно глосящей птахой. Построившись в боевые порядки, порубежники отправились к старому посту. Крепость могла держаться сколь угодно долго, хоть всю зиму, в отличие от глазадых ублюдков, которым нечего жрать. Так думал Фракс Хмутер. Однако их встретили лишь холодный ветер и закопченные камни с обвалившейся обугленной черепицей кровли. Становилось понятным, что шахты, скорее всего, также покинуты и разграблены. Фракс подгонял воинов, но те и сами рвались найти врага и насадить на копья. Не зря же пришлось столько отмахать. Однако и там их встретила лишь гарь, копоть и провалившиеся внутрь крыши. Теперь фракции Алиас сидели рядом с бараками у изъеденного кавернами шахт склона. «Я думаю, стоит проверить Скайдену, село надсмотрщиков выше по склону». Алиас махнул рукой на дорогу, уходящую вверх. «Однако я почти уверен, что там мы увидим одно пожарище, как и здесь». «Нам стоит подумать и о другом», — немного помолчав, добавил Алиас. «О чем же?» Хмуро спросил Фракс, отцепив от пояса мех с вином. Он велел подогреть вино с медом и травами, но не мог больше ждать. Навязали тебя на мою голову. Зачем ты мне? Сделав длинный глоток, Фракс посмотрел на Алиса и протянул мех спутнику. О том, какие бумаги мы пошлем в Арну, с благодарностью приняв вино, ответил голос. И что же мы можем написать? хмыкнул Фракс. Что глаза до да ублюдки разбежались, как крысы? что только паготносмешник знает, в какие щели они забились. Цель нашего похода — очистить от взбесившихся рабов колодец и шахты, не так ли?» Аляс окинул взглядом пространство перед собой, словно впервые увидев. Он глотнул вина и протянул мех обратно. «Восставших рабов я здесь не наблюдаю». Хмутер с интересом посмотрел на голоса и принял мех, взвешивая в руке. — Нужно как можно быстрее потушить колодец и возобновить работу. Я повелел положить в обоз большие грубые шкуры горных быков. Мы сошьем из них единое полотно, намочим в ручье и накроем горловину колодца, — продолжил Олес. Плохо, что так мало рабов дошло. Придется и воинам помогать. — А что делает в горах этот голос? Какими полномочиями он наделен арнской канцелярией? Может оставить его здесь на первое время? Налаживать работу колодца? Фракс слегка приподнял брови и задумчиво посмотрел в сторону столба дыма. Мерзнуть здесь зимой он не собирался. «И напишем, что доблестными, неимоверными усилиями мы потушили чудовищный костер», — закончил свою мысль Фук. «Отбивая постоянные набеги с гор обезумевших рабов, избегающих прямого боя», — добавил Хмутер, невидящим взглядом смотря перед собой. Ему понравился путь, предложенный Алиасом. «Я обязательно отмечу в отчете доблесть пограничной стражи и личную храбрость и доблесть ее командующего», — едва улыбнувшись, добавил Алиас. «Я тоже найду место в отчете и отмечу неоценимую помощь голоса империи в землях Дорчариан», — повеселил Хмутер. «Который останется здесь до тех пор, пока из Арны не пришлют управляющего», — окончательно утвердился в своих планах Фракс Хмутер. Наконец принесли исходящий паром медный котелок с подогретым вином. Командующий зачерпнул кубком вино и вобрал в себя весь букет запахов, согревая ладони. «Но куда же делись рабы?» — задумчиво спросил Алиас Фук. Шлепок Ночь уложила спать горы Дорчериан. На склонах выше колодца, где сталкивались осенние ветра, уже навалило немало снега, что было обычным делом для этих мест. Перевал между двумя Скайданскими селами снег надежно запечатал до весны. Беспокойная луна то и дело поглядывала из-за туч. Луна любопытствовала, что это не спится двоим людишкам в убогой скейдане Что это они делают ночью на центральной площади села? — Ты чё молчишь, хромой клип задери? — зло шипел шлепок. закидывая лопату с хрустящим снегом на сугроб. — Слово, не допросишься! Ночной мороз прихватывал нос и щеки, из-под ворота валил пар, а по спине тек пот. Уже второй раз шлепку выпало махать лопатой вместе с колодезным молчуном. Работа шлепку досталась добрая. Из-за своей колченогости толком тренироваться ни с тесаком, ни с копьем он не мог. Вот и пристроился снег убирать. Всяко не тяжелее, чем кайлом под землей орудовать. Снега в этих клятых горах хватало, зная лопатой маши. Только площадь у колодца чистишь. Глядь, за ночь опять насыпала. А где вчерашним рабам учиться оружием владеть, как не на площади? То-то и оно, что негде. Не за околицей же. Вот и приходилось вставать ни свет ни заря. Но и хорошего в работенке немало. С утра убрал, и весь день свободен. Но главное, одежка у него своя, горская, теплая, которую никто не отберет. Зимней одежки-то на всех не хватает. Приходится меняться. Вот почему и учится по очереди. Один день колодезный с тесаками и дротиками в руках, другой день рудничный с копьями да прощами. Шлепок толкнул от себя широкой деревянной лопатой. Ночной снег мягкий и легкий. Главное, до солнца успеть, пока не подтаял. Да пока не натоптали. И зная себе, скреби да подтаскивай, а потом бросай. Вот только снег все идет и идет. Куды ж его дальше сваливать-то? Куча-то уже выше головы. Видать, увозить с площади придется. — И сельцо дерьмовое! — продолжал ругаться Шлепок. — Слышь, как там тебя? Угрюмец, полузнакомый вчерашний раб из колодезных, молча зачерпнул снег и махнул лопатой. «Чучело — Чучело бородатые, сплюнул в сердцах Шлепок. — Вот чего нам в первом селении остаться? Я и тебя спрашиваю. — Какие там дома? А печи в домах какие? Я ведь сам видел. Одна печь на полдома. То-то тепло, наверное, в них, не то что в этих холопах каменных. На у стены спал, весь бок обмерз. Шлепок был мостак молот языком, даже легкий морозец не помеха. Его зато и прозвали. Как -то управляющий вызверился Что ты там все бормочешь? Шлеп-шлеп губами. Рабы дурни тогда заржали угодливо. С тех пор и пошло шлепок. Эх, давненько это было, еще у моря! Колченогий вчерашний рап поперся на чернок лопаты, уставившись в зимнее небо, в котором уже проступали силуэт окружающих гор близился рассвет. Этой ночью снега выпало не так много, и они почти успели управиться. Совсем чуток осталось прибрать у родника колодца. Увидев показавшихся кошеваров, шлепок мига прочистил перед ними узенькую тропинку, чтобы не примяли снег. Он уже поднаторел в своем нехитром деле. — Варите кашу скорее, аглоеды! — прикрикнул он на сонах поварских с пустыми ведрами. — Это остальные спят, что медведи. Я ведь полночи работаю. — Заткнулся бы ты, шлепок! — беззлобно ответил один из кошеваров. Голос у тебя противный, сил нет. — Ага! — поддакнул второй кошевар. Вылазить из дома потише не мог, у тырок а Люди же спят. — Ах ты! — задохнулся от возмущения шлепок, но тут его слегка толкнули в бок. Он обернулся. Угрюмец показал на нетронутый снег и махнул рукой, чтобы отошел, не мешал закончить. — И этот еще командует, сволота без языка я, — проворчал шлепок, но послушно отодвинулся в сторону. Бородаджа скреб лопатой. — Слышь, чего думаю? — с подвыванием зевнул шлепок. — Я ить покумекал, солнце и так поздно встает, а гора, он указал на вершину, что возвышалась над селом, и еще дольше его прячет. Так что скоро поболее поспать можно будет. Он вновь с завыванием зевнул. Ты бы там поспрашал кого, да и шел ко мне в помощники. А то куда тебе деваться? Еще раз дернешься, и кончат тебя». Разглагольствование прервало появление плака и коски копана. Только-только разведнелось, но те уже вышли с факелами и воткнули их в плотный снег на краю площади. Слегка помахав руками, они достали мечи и встали друг против друга. Шлепок плюнул на земь. Каждое утро одно и то же. Опять звенить будут. Он приблизился к бородачу, притянув за рукав и прошептал. И что я понял? Дури-то откуда столько у них? Они мясо жарут, а здесь выламываются по утрам? Бородач вытряхнул рукав из руки шлепка, но отстраняться не стал. Ободренный шлепок зашептал еще яростней. И когда первый то село на нож взяли? Помнишь, а окрока на столы вытащили? А затем? Череп скомандовал, и окрока убрали. Живых овец резать начали. А куда эти окрока дели? Видел ты их? Торжествуя от собственной правоты, шлепок вновь уцепился за рукав бородача. Одну кашу жрем. Вдруг он услышал трубное рычание. Подняв глаза, он увидел, как оттвердело лицо напарника. Желваки перекатывались, кулаки сжались. Угрюмец с ненавистью смотрел на человека, который появился на площади. Шлепок знал, в чем дело. «Спрячь, спрячь глаза-то!» — законючил он, дергая бардача. «Ведь кончит тебя дурня! Вон, смотри, так же будешь болтаться!» Шлепок ткнул рукой в сторону висельника, болтающегося рядом с колодцем. Едва началась зима и выпал снег, как пайку мигом урезали. Поднялось недовольство. Самый сердитый затеял драку, отобрал еду у соседа. Череп, не мешкая, собрал всех на площади и вздернул баламута. Продолжая ворчать, как цепной пес, напарник отвернулся и схватил лопату, загребая последние остатки снега и с яростью отбрасывая от себя. Шлепок посмотрел на учебный бой командиров. Так и есть. На площадке появился здоровенный горец. Он грыз яблоко и с интересом смотрел за поединком. — Не горячись, не горячись, Плак! — громко сказал он. — За ногами его смотри! реземистый Плак вдруг ловко увернулся от взмахом мечом противника. Ускорился и ткнул черепа в незащищенный бок. «Хорошо!» — остановил бой Коска Копан. Он слегка запыхался. «Хорошо, Плак! А теперь погоняем быка!» — весело спросил он. Плак осклабился и пару раз ударил мечом о край щита. Горец повел плечами, а зашвырнул огрызыки яблоков в снег и шагнул на площадку. Шлепок и не заметил, как в левой руке горца появился большой круглый щит с ярким шипом в центре. В другой руке он держал обыкновенный меч, такой же, как и у черепа с плаком. Шлепок услышал тяжелое избившееся дыхание и почувствовал, как напарник встал рядом. Он вновь зарычал и похрипел. «Брата! Брата моего убил! Молодшего!» Шлепок покосился на бородача. Это были первые слова, которые он от него услышал. Колодезный неотрывно смотрел на горца, сжимая в руках лопату. «Ничего, ты дуром-то сопротив него не прий!» Смотри, как он их сейчас раскидает. Горец в ответ пару раз ударил мечом о щит, показывая, что готов. Колченогий шлепок с завистью смотрел, как ладно, и ловко движется великан. Он слегка сутулился, напружинил ноги и двинулся к противникам. Те, в свою очередь, расходились в стороны, обходя горца с боков. Тот не стал ждать, качнулся в сторону плака. Когда тот остановился, поднимая меч, Горец гигантским прыжком оказался рядом с Коской и нанес три быстрых неожиданных удара по вовремя выставленному щиту. Коска отмахнулся мечом, целя противнику понизу, в бедро. Однако стремительный тарх уже заходил противнику за спину со стороны щита. Шлепок высморкался. Опять этот поганый Горец черепа с плаком, как щенков колотит. Еще и командирами называются, мать их. Череп выбыл из схватки с от ударов по щиту рукой, пропустив укол в бок. Плак только приблизился к быку, который пнул в край щита, а когда тот невольно раскрылся, отбил меч противника. Схватку прервал яростный перезвон. Кошевары кончили работу и созывали едаков в опустевший хлев сараем, где обустроили трапезную. Шлепок огляделся. Бородач по-прежнему сжимал в руках лопату, так, что побелели руки. — Видал? — сказал шлепок, показывая на спину уходящих с площади командиров. — А ты на этого облома с кинжалом кинулся. Ты думать надо. — Все одно убью, — заворчал бородач. — Ты слушай. Мой-то надсмотрщик-паскудник долгонько изгалялся. Ну ить ничего, как завертелось. Я ему камнем-то зубы в глотку вбил. Шлепок счастливо засмеялся и вспомнил, как лавина полуголых рабов вырвалась из-под земли. — Убегая от огня, они катились навстречу мучителям. Быстро бежать из-за увечья шлепок не мог, но отлично все видел из-за спин атакующих. Тогда он и заприметил этого горского быка в деле. Шлепок наблюдал, как здоровенный горец сражался один против имперцев с надсмотрщиками. Шлепок удачно швырнул камень, который влетел в ненавистную рожу надсмотрщика. Потом шлепок метнул еще один булыжник, и еще, даже этому быку, достался гостинец, который он, играючи, отбил щитом. Шлепок вспомнил, как бык скрылся в бараке, как ловко в три удара уложил трех нападавших в дверном проеме. Против воли шлепок вспомнил зычный яростный боевой клич бешеного горца и почувствовал зноб. Ничего. — Колченогий хлопнул бардача по плечу. — Рука боится, а камень-то нет. Ить бык этот и плак учат колодезными тесаками до да копьями орудовать, а череп наших с прощой управляться. — Ты не будь дурним, черепу иди. — Наловчись, спрощой-то, а потом мы и камнями-то их и накормим. И твоего бугая, и всех, кто мясо наше жрет. Шлепок наконец-то увидел интерес в маленьких черных глазах бардача. Тебя как звать-то? — спросил он. — Угрюм. — пробурчал напарник. «Как — Как? — развеселился Шлепок. Но наткнулся на тяжелый взгляд бардача, в котором еще плескались остатки ярости и ненависти. — Угрюм так угрюм, — согласился Шлепок. Ить пошли горячего пошамаем угрюм